Глава 29 Когда Валентина проснулась, в комнате было темно. Плотные шторы не пропускали солнечного света. Валентина, охваченная ужасом, с криком вскочила. Александр болен, лежит в коме, один, а она его бросила. «Все в порядке, Валентина!» — поспешно проговорил подбежавший видал. — Александр без сознания, я должна ехать к нему. Она спустила ноги с постели, но видал осторожно удержал ее. Александр пришел в себя, поел, ему дали воды, и нам больше нечего бояться, малышка. Малышка! Сколько лет прошло с тех пор, как она слышала нежные слова, произнесенные этим глубоким низким голосом. Они расстались так враждебно. А потом с Александром произошел несчастный случай, она послала за видалом. Он бросил Голливуд и студию, фильм, который снимал, и приехал. Александр открыл глаза и улыбнулся, и доктор сказал, что теперь все будет хорошо. Валентина сразу все вспомнила и испытала такое громадное облегчение, что почти упала в объятия видала. — Звонили из больницы, пока я спала? — встревоженно допрашивала, она видала. — Да, Александра неплохо себя чувствует. Все говорит за то, что необратимых явлений не предвидится, но, возможно, некоторое время у него будут сильные головные боли. Врачи хотят поддержать его под наблюдением еще с неделю. Он слегка приподнял ее подбородок, а ты проспала почти десять часов. Валентина Повернула голову. Она спала одна. — А ты? — шепнула она с бешено заколотившимся сердцем. Видал, улыбнулся ей. — Я ждал. Просто ответил он и, приблизившись, накрыл ее губы своими. Несколько секунд Валентина не шевелилась, но внезапно словно оттаяла, и ее губы слегка приоткрылись, как иссохшая земля навстречу весеннему ливню. Поцелуй был неспешным и долгим, изгоняющим прошлое со всей его болью. Когда видал, наконец, поднял голову, Валентина тихо сказала, «Я люблю тебя и всегда любила, и я тебя. Он снова поцеловал Валентину, на этот раз с томной страстью, заставившей ее затрепетать. Ни один мужчина на свете не способен пробудить в ней столь глубокие чувства. Только видал. Его губы коснулись ее виска, лба полуприкрытых век. Валентина неожиданно вскинулась, глядя на него бездонными страдальческими глазами. «Почему ты так возненавидел меня, когда вернулся из Греции? Почему был так холоден, так жесток?» Видал, прижал ее к себе. «Потому что ревновал», — признался он таким напряженным голосом, что Валентина вздрогнула. «Ревновал к Брук Тейлору и ко всем другим мужчинам, которых ты любила. Но у меня никого не было». — возразила она бледнее. — Я не любила Брук Тейлора. Взгляды их снова встретились, всего лишь на мгновение, пролетевшее для остального мира незаметное мгновение, в котором уместилась вся их жизнь. И после пожара ты не приехала ко мне, — тихо ответил он, — не позвонила, не написала. Глаза его превратились в темные колодцы с нестерпимой болью. Валентина пыталась заговорить, но слов не было. Она будто стояла на краю пропасти, боясь того, что может услышать, перепуганная и полная отчаянной надежды. — Ты сам просил об этом в телеграмме. Робко ответила она. Но, заметив, как мука в его взгляде медленно сменилась недоумением, Валентина почувствовала, как кровь застучала в висках, а сомнения сменились с уверенностью. В твоей телеграмме говорилось, что Кориана получила сильные ожоги и что наши планы неосуществимы. Ты просил меня не звонить и не писать, потому что между нами все кончено. Недоумение сменилось потрясающим неверием. «Черта с два! Я сам продиктовал телеграмму. Чею, после того, как оказался в больнице, там говорилось, «Жив, не волнуйся, скоро буду!» «Все планы не изменились!» Валентина заплакала. Радость и боль переплелись так тесно, что она не знала, где кончается одно и начинается другое. — О, Господи! — тихо прошептала она. — Позволь, я покажу тебе, видал, сейчас покажу. Она отступила, раздвинула шторы и начала лихорадочно рыться в сумочке. Наконец, не глядя на натянутого, как струнка видала, она вытащила кожаный бумажник с монограммой, Она там, во внутреннем карманчике. У меня так и не хватило сил ее уничтожить. Чернила совсем не выцвели, словно телеграмма была послана только вчера. Молчание длилось и длилось, пока Валентина не поняла, что больше не выдержит. Видал, медленно сложил клочок бумаги, необратимо изменивший их судьбы. «Я никогда ее не посылал», — тихо сказал Видал. «Знаю», — пробормотала Валентина, обнимая его, — «я поняла это с той минуты, как ты меня поцеловал». «Во всем виноват Дентон. Дентон с его ледяной целеустремленностью, решимостью добиться своего любой ценой». Валентина вздрогнула от отвращения, но тут же постаралась избавиться от омерзительных воспоминаний. — Едем в госпиталь, — хрипло попросила она. — Александр ждет нас. Видал, сам сел за руль темно-красного кадиллака. Валентина вспомнила тот первый раз, когда она ехала вместе с ним. От власти, которую он имел над ней тогда и сейчас, она до сих пор не могла освободиться. Когда они проезжали мимо Платанов и Дубов, у Дюбон-парка, видал, спросил, «Как отнесется Александр к тому, что мы поженимся?» Валентина охнула, широко распахнув глаза, видал, едва заметно улыбнулся. «Я слишком долго ждал Валентина» и больше ждать не намерен. — Но ты не можешь делать предложение на скорости 50 миль в час? — запротестовала она, хотя сердце ее разрывалось от счастья. — Значит, не будем делать это на ходу? — согласился он, нажимая на тормоза. Сзади послышались тревожные гудки, но видал, не обращая внимания, Ни на что приподнял ее подбородок, глядя в любимые глаза. Его лицо мгновенно преобразившееся светило с неземной любовью. — Я люблю тебя, родная, и хочу, чтобы ты была моей женой. Ты выйдешь за меня замуж. На кожаных сиденьях лежала пятнистая тень платана. В окна заглядывало солнце. О, да! — выдохнула она, нежно касаясь его лица кончиками пальцев. — О, да, видал, я больше всего на свете хочу стать твоей женой. Любовь, которую Валентина испытывала в этот миг, загляснула ее с такой силой, что она едва могла дышать. Желание, столь долго подавляемое, бывало в крови. Я люблю тебя, прошептал он, грубо притягивая ее к себе. Когда Видал наконец отстранился, у нее на ресницах блестели слезы. Он осторожно смахнул их. Осталось еще кое-что, только одно. Валентина вопросительно посмотрела на него. Видал очень медленно начал стягивать перчатки. Она не знала. Он понял это по мимолетному выражению ужаса в потемневших глазах.